части генерала Писарева в течение дня неоднократно переходили в контратаки. К вечеру 24 мы удержали все свои позиции. На левом фланге генерал Улагай вновь одержал крупный успех, захватив 1590 пленных и пулемет. В то же время генерал Савельев, преследуя разбитого накануне врага, довершил его поражение, вновь захватив пленных и пулемет. Ночью противник сделал налет аэропланов на город, сбросил несколько бомб, не причинив вреда. Мы с генералом Шатиловым и нашим небольшим оперативным штабом вернулись на жительство в город. Штаб армии оставался в поезде на станции Сарепта. 25-го противник, видимо, выдохшийся, ограничился артиллерийской стрельбой. К вечеру прибыли в Царицын танки, и я наметил 26-го перейти в общее наступление. После сражения 23 августа группировка красных оставалась неизменной. 1. 28-я стрелковая дивизия с приданными ей частями к северу от укрепленной линии царицынской позиции в районе села Орловка. 2. Разбитые 37-я, 38-я и 39-я дивизии. Несколько усилившиеся подошедшими с севера конными частями к северу и северо-востоку от станции Котлубань в районе хуторов правого берега реки Сакарки и станции Качалинская. Две эти группы не имели непосредственной связи по фронту, что позволяло нам бить врага по частям. Утром 24 августа в район разъезда конный хутор Безроднинский, Была переброшена сводногорская дивизия, разведка которой в течение 24 и 25 августа выяснила, что красные занимают лишь сравнительно узкий фронт от Волги по северной стороне Орловской балки. Правый фланг их определился у верховьев этой балки и обеспечивался сравнительно слабыми силами конницы, 28-м конным полком или даже частью его. Красные настолько мало опасались за свой фронт, что к северо-западу, от Верховьев, Балки, Орловская, в район Балок, Забазная и Грачи, нигде не было даже их разведывательных частей, и наши разъезды, не встречая противника, проходили на высоту 471. Только к вечеру 25 августа здесь появились мелкие разъезды Красных. В общем же, правый фланг 28-й стрелковой дивизии оставался совершенно неприкрытым, и между ними и ближайшими к нему частями Качалинской группы имелся абсолютно никем не занятый промежуток около 20 верст. Я решил вести главную атаку против Орловской группы красных, именно со стороны хутора Безроднинского, охватывая ее висящий в воздухе правый фланг и выходя в тыл противника. Для этого.. В районе хутора Безроднинского должна была быть сосредоточена ударная группа с прибывшими танками. Одновременно части первого кубанского корпуса должны были перейти в наступление на Орловку с фронта. Для сформирования ударной конной группы приходилось извлечь часть конницы из состава конной группы генерала Улагая. Бои последнего у станции Котлубань не позволили сделать это ранее, 26-го, и наступление пришлось отложить на один день, назначив его на 27 августа. Ближайшее руководство операции было возложено на временно командующего первым кубанским корпусом генерала Писарева. Конная группа генерала Бабиева в составе 3-й кубанской и сводногорской дивизий с танками должна была, сосредоточившись в районе хутора безроднинского на рассвете 27 августа атаковать противника с севера от Орловской балки, нанося ему удар во фланг и тыл. Одновременно гренадеры и части 2-й кубанской пластунской бригады, имея за собой 4-ю кубанскую дивизию, Должны были, перейдя в наступление на участки река Волга-Палка-Грязная, атаковать Орловку с фронта. Около семи часов конная группа генерала Бабиева сосредоточилась у хутора Безроднинский и, перейдя главными силами Балку, приступила к выполнению охватывающего маневра. Танки с одним конным полком двигались несколько правее главных сил конной группы от безымянного хутора, что в одной версте южнее хутора Безроднинского, прямо к верховьям Орловской балки.